Глава 20 Домиан сдержал слово. На следующий день после обеда, получив официальное освобождение от тренировок, мы отправились в один из закрытых королевских зверинцев для особо опасных тварей, к которым с недавних пор относили и Нитхегга. Впрочем, зверинцам сеть подземных пещер, ограждённых магическими щитами и сильнейшими охранными артефактами, можно было назвать очень условно. Хрустальная змейка снежной тропы, расцвеченная бледно-голубыми сполохами, белая круговерть, подхватившая нас, несколько ударов сердца, и мы ступили на каменные плиты полукруглого зала, совершенно пустого, если не считать дежурного мага у входа, и большой клетки в центре, накрытой защитным пологом. Нитхек выглядел неважно. Это было заметно с первого взгляда, и с ещё более потрёпанной, чем в прошлый раз, уже даже не серый, а блеклый, совсем потускневший. Он линялой тряпкой покачивался на обрубке дерева, закрыв глаза, и ни на кого не обращая внимания. Неподалёку стояла ёмкость с водой и миска с мясом, полупустая. «Ты же сказал, он ничего не ест?» Я вопросительно повернулась к демону. «А это что?» «К сожалению, просто еды». «Недостаточно для того, чтобы жить этим существам, необходима магия. Обычно они черпают её из окружающего пространства. Но тот, кто подчинил Нитхэга, замкнул на себе его энергетические каналы перед тем, как наполнить их тьмой. Мы разорвали связь, теперь он...» Кивок в сторону печально поникшей твари. «Абсолютно не опасен, но...» «Сам питаться уже не может». Домиан кивнул, лицо его помрачнело. Снежному явно не нравилось то, что происходит. «Много веков назад нитхэйги были верными спутниками даймов». Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, произнёс он. «А потом их подчинили Анху, превратив в почти неразумных домашних зверушек». «А ты сам не пробовал его накормить?» «Пытался». Дёрнул уголком губ Дан. «И не только я». Здесь находится несколько наших магов-природников. Бесполезно. Он наглухо закрыт, не пробиться. Пока у него есть ещё накопленный запас энергии, но надолго его не хватит. Я подошла поближе к клетке. Это создание не внушало мне особо тёплых чувств ни раньше, ни теперь, но оставить его вот так медленно умирать — жестоко, несправедливо. Жалость к несчастной твари, ненависть к тому, кто сотворил подобное с живым существом, сплелись в тугой узел, вызывая ноющее жжение в груди. Огонь гневно зарокотал, горячей лавой выплёскиваясь в кровь. Я сделала ещё один шаг вперёд, не отрывая взгляда от Нитхэга, вернее, от жалкого, облезлого чучела, в которое он превратился. И вдруг кожистая века дрогнула, медленно приоткрылась, и мутный, подёрнутый, болезненной плёнкой глаз уставился на меня. «Дай!» — внезапно прозвучало в голове. «Что?» В ответ пришла волна тоски, беспросветного отчаяния и снова совершенно явственное «Дай!» «Еда! Голод! Пожалуйста!» Это безнадёжное «пожалуйста!» Ножом полоснула по сердцу. Просьба умирающего, в которой невозможно отказать. Я, даже не задумавшись ни на мгновение, всей своей сутью потянулась к Нитхэгу и распахнула источник. «Бери». «Что вы делаете?» — рванулся ко мне дежурный маг. Дамиан не дал ему приблизиться. Перехватил, произнёс что-то требовательно, властно, а затем сам подошёл ко мне и опустил руки на плечи, сплетая свою магию с моей. Через пару мгновений Нитхэг сыто встрепенулся, отрываясь от кормушки. «Вкусно!» Поток магии иссяк, и мы застыли, как-то по-новому приглядываясь друг к другу. А вокруг уже суетились, неизвестно откуда взявшиеся люди и нелюди. Слышались возбуждённые восклицания, обрывки фраз. «Девушка, видимо, была первоначальной целью». «Да-да, это единственное объяснение. Кукловод связал её и Нитхэга», И канал сохранился потрясающе. — Спасибо, Огненная! Перекрывая все посторонние звуки, снова раздалось в голове. — Не за что! — улыбнулась я. — Я ещё приду. Обещаю. — Сразу же, как только смогу. Отступила от клетки и вздрогнула, услышав беззвучный вопль. — Нет! Не уходи! Нитхек яростно захлопал крыльями. окутался на миг серо-серебристым сиянием и... исчез. В тот же миг запястье кольнуло резкой болью, я вскрикнула от неожиданности, дёрнула вверх рукав и окаменела, уставившись на медленно проявившийся на коже живой рисунок. Подозрительно знакомый ящер аккуратно сложил крылья, потоптался, устраиваясь поудобнее, хитро сверкнул бусинками глаз и замер. Так, словно всегда здесь был. Ш что это?» Я даже заикаться начала от неожиданности. «Нитхэк признал тебя своей хозяйкой», — выдохнул над духом Дамиан. Рядом жестикулировали, о чём-то спорили маги, наши и снежные, а я потрясённо смотрела на нахального вселенца, по-хозяйски расположившегося на руке. «Предков мне мало, теперь ещё и тварь хаоса к ним присоединилась», «Весёлая у нас получается компания, просто обхохочешься, родственники будут в восторге. И, кстати, я так и не сказала Дамиану, что сегодня вечером встречаюсь с родителями». «Мы, не ты, а мы встречаемся. Я иду с тобой, и это не обсуждается». а В Зверинце мы с Дамианом пробыли ещё около часа, Сначала за нас взялись целители, затем, после тщательного всестороннего осмотра, они передали пациентов магам-природникам снежных, практически из рук в руки. И те тут же забросали ошарашенную меня наставлениями и советами о том, как вести себя с новым необычным питомцем. Хвала, Фаернис, особых проблем в ближайшем будущем не предвиделось. Нитхэгу ещё долго придётся осваиваться, привыкать ко мне, сливаться, как пояснил один из даймов. то есть находиться на руке и старательно изображать экзотический рисунок. Мне остаётся лишь время от времени подпитывать его магией и, совсем редко, мясом. Вроде ничего сложного. А вот отказаться от такого подарка судьбы и передать его снежным невозможно. Нидхек выбирает хозяина раз и навсегда. Маги говорили и говорили, пока Дан не рявкнул на них, заявив, что на сегодня довольно, остальное потом, а сейчас нам пора назад в Гренси. В академии, отдышавшись и выпив пару кружек успокаивающего отвара, приготовленного по рецепту Эллетты, я и поведала, что ждёт меня вечером. Дамиана совершенно не смутил мой незапланированный визит к родственникам, а вот в своём решении сопровождать меня он оказался твёрд и категоричен, Особенно после того, как узнал, что король самым непосредственным образом поспособствовал сегодняшней встрече. «Одну я тебя не отпущу. Это опасно». Защиту на столичную резиденцию аркентаров ставили лучшие королевские маги. Там такие охранные артефакты нашей академии точно ни в чём не уступают. Плюс Лерой и тётушке мне ничего не угрожает. «Уверена». Скептически прищурился демон. Я подумала и честно призналась. Нет, чужих в особняке не будет, это точно. Но у меня такая родня, что и врагов не надо. Один дед, его светлость, герцог Родрик Аркентар, чего стоит. Он, конечно, ради такого случая вряд ли из имения выберется. Но чем Шакс не шутит, когда Пресветлый спит? Да и вмешательство короля как-то настораживало. А ведь ещё придётся всех С нитхэгом знакомить. Недобро покосилась на запястье, где засел ящер, успешно маскирующийся под безобидную татуировку. Вздохнула. Родственники всё равно уже знают, что я Хай-Т принца Снежных, и его величество наверняка тоже. А если не знает? Что ж, надеюсь, Гилберт Пятый любит сюрпризы. К тому же с Дамианом мне спокойнее. В случае чего он и спину прикроет. С ним я буду чувствовать себя в полной безопасности. Везде, даже в кругу родных и близких. В общем, против общества Снежного я особо не возражала. А если бы и возражала, это ничего бы не изменило. Дан уже всё решил. Так что навстречу мы отправились вдвоём. Стационарный переход перенёс нас в портальный зал родного особняка. Короткая вспышка, шаг вперёд, и я тут же попала в тёплые мамины объятия. «Кэрри, наконец-то! Как же я соскучилась! Папы пока нет. Придётся чуть-чуть подождать. Дела задержали». Я прижалась к маме, счастливо улыбаясь. «Как всё-таки хорошо дома!» Потом отступила, развернулась. «Познакомься, это...» «Мы сами прекрасно видим, кто это. Демон!» «И я хотел бы знать, что он делает в моём доме!» Сурово громыхнула откуда-то сбоку, и я чуть не застонала от расстройства. «Шакс побери, дед!» «Всё-таки приехал!» На мгновение повисла пауза, а потом Дамиан осторожно отодвинул меня в сторону, шагнул к Родрику и остановился напротив. «Что делает?» — переспросил спокойно. «Сопровождает свою хайте». «Моя внучка не нуждается в сопровождении демона!» — мгновенно ощетинился дед. «Хай ты! Надо же! Уверяю тебя, это ненадолго!» «Посмотрим!» «Даже так?» Мужчины замерли, изучая, ощупывая друг друга взглядами, как два хищника, которые внезапно столкнулись на дороге и теперь прикидывают, насколько противник силён, чего он стоит. «А ты упрямый, демон!» — неожиданно хмыкнул Родрик. «Никогда не отступаешь!» «Настойчивый», — поправил его Дан. «Лерой рассказывал тебе много интересного. Похоже, вы с ним сработались». «Командор Аркентар — выдающийся полководец. Учиться у него — честь для любого воина». Дипломатичный, но, похоже, совершенно искренний ответ понравился деду. Это было заметно. «Что ж», — протянул он, — «поговорим, демон». «Поговорим», — в тон ему согласился Дан. «Думаю, нам есть что обсудить». «Хм, ну-ну». «Дедушка...» «Не бойся, девочка, не съем я твоего демона», — усмехнулся дед. «Разве что немного по надкусаю если будет за что. Все, без возражений. Уверен, у вас найдется, о чем поболтать в наше отсутствие». И герцог, развернувшись, направился к выходу. Дамиан ободряюще улыбнулся мне, отвесил вежливый поклон маме и последовал за ним. Беседа Снежного с дедом оказалась долгой и, судя по всему, весьма обстоятельной. Мы с мамой успели наобниматься, поговорить, выпить взвара с маленькими заварными пирожными, обсудить с громовержцем и тётушками дальнейшие перспективы наших с демоном тренировок, а мужчины так и не вернулись, и папа как нарочно задерживался. Я всё чаще и чаще замирала на полуслове и тревожно прислушивалась, не задрожат ли стены, не сгустится ли воздух от наполнивших его заклинаний огненных и ледяных. Но в доме продолжала царить тишина, мирная такая, благостная, я бы сказала. Я уже собралась попросить Лероя взглянуть, что происходит в кабинете деда, осторожно, одним глазком. И тут по особняку разнёсся протяжный мелодичный звук, извещая, что в портальном зале сработала арка перехода. «Наконец-то», бросилась к выходу, собираясь перехватить отца на пороге, но когда до двери оставалось несколько шагов, она сама распахнулась, пропуская в гостиную высокого седовласого мужчину с властным лицом и цепким проницательным взглядом. «Ваше Величество, я резко остановилась, приседая перед королём и опуская голову, чтобы скрыть своё удивление. «А он что тут делает?» кэррис девочка моя, рад тебя видеть!» Пророкотала над головой, и сильная рука властно подхватила меня под локоть, поднимая. Не успела я выпрямиться, как из-за спины Гилберта выдвинулась ещё одна фигура. «Привет, Кэрри!» нейтон И этот здесь. Мне всё меньше и меньше нравилось происходящее, но следом за Нейтом — вошёл улыбающийся отец, и я на мгновение обо всём забыла. «Папа!» Пока мы обнимались, король успел пройти вглубь комнаты и вольготно расположиться в предложенном кресле. нейтон встал рядом. «Ну что, дорогие хозяева, примите гостей?» Низкий голос гилберта звучал уверенно и немного насмешливо. «Хм. «Хотела бы я посмотреть на того, кто откажет такому гостю, пусть даже незваному». «Для повелителя три двери этого дома всегда открыты». Раздалось от двери сухое и строгое. О, а вот и дед с Дамианом вернулись. Вовремя они, однако. Наверное, тоже слышали портальное оповещение. Демон задержался рядом с нами, кивком поздоровался с отцом, победно подмигнул мне, а Родерик, почти печатая шаг, направился вперёд, к королю. «Ваше Величество!» Полагающийся по этикету поклон, безукоризненный и чёткий, а потом дед снова выпрямился, и в комнате повисло молчание. Король и опальный герцог, два верных друга, два побратима, неразлучных с детства и однажды поссорившихся, сверлили друг друга мрачными взглядами. «Не знал, что ты здесь, родрик. Наконец, тяжело произнёс Гилберт. «Я здесь», — последовало короткое подтверждение. «Вижу. Общаешься с Хосе Снежных Даймов?» В тоне его величества скользнула ирония. Он явно намекал герцогу на причину их давних разногласий. А вот ответ деда меня удивил. «Из каждого правила есть исключение», — невозмутимо парировал он. «Иногда даже приятное. «Это он намекает, что Дан ему понравился?» «Неужели?» «Что ж, рад это слышать!» Король резко поднялся и направился к нам, вернее, к демону. «Хосе Дамиан, признаться, не ожидал вас здесь увидеть. Мы ведь, кажется, планировали завтра встретиться, не так ли?» «Я и сам не ожидал», — улыбнулся Дамиан. «Но когда узнал, что Кэрис собирается домой...» Воспользовался случаем, чтобы познакомиться с родственниками своей... Хм, своего напарника. Трудно сказать, заметил ли Гилберт эту явно умышленную оговорку, но виду не подал. Кивнул одобрительно. И тут же, поменяв тему, стал расспрашивать Дана об успехах новой учебной группы. К беседе подключился отец, Лерой с Анникой, а затем и мы с Нейтаном. Даже дед и тот вставил пару реплик. В зале, повинуясь маминому распоряжению, появились слуги с напитками и лёгкими закусками. Атмосфера понемногу разрядилась, но внутреннее напряжение всё равно осталось. У меня, по крайней мере. И быстрые взгляды нейтона которые я время от времени ловила на себе, спокойствия точно не добавляли. Гилберт не случайно сюда явился. И внука с собой привёл тоже не просто так. Неужели Нейт всё ещё не отказался от своей навязчивой идеи и собирается просить моей руки. При его величестве отказать ему было бы трудно, а если бы монарх намекнул, что одобряет, то практически невозможно. «Кэрри?» Я вскинула голову, с трудом отрываясь от невесёлых мыслей, и встретилась с цепким взглядом короля. «Я хотел бы поговорить с тобой. Ты не против?» Вопрос, на который существует только один ответ — «Конечно, Ваше Величество». Мы отошли в противоположный конец гостиной, устроились в креслах у окна. Но Гилберт не торопился начинать беседу и задумчиво крутил в пальцах бокал с вином. «Мне известно, что ты хайте одного из принцев Снежных», наконец произнёс он. Я промолчала, ожидая продолжения. «Что ваша связь временная, формальная». И скоро она прервётся. И снова мне нечего было добавить. Мы с Дамианом действительно заключили партнёрское соглашение в самом начале. И с тех пор о наших отношениях больше не заговаривали. «А что дальше, девочка?» «Не знаю, Ваше Величество». «Я в самом деле не знала». Король хмыкнул, перевёл взгляд на Дамиана, который что-то втолковывал деду. а тот, на удивление, мирно, даже заинтересованно его слушал, снова хмыкнул и вдруг спросил. «Кэрис, скажи честно, у моего внука есть хоть один шанс?» А вот на этот вопрос у меня имелся ответ. Правда, не уверена, что собеседнику он понравится, но я всё-таки ответила честно, как меня и просили. «Нет, Ваше Величество». Запнулась и зачем-то добавила «Простите». гилберт поморщился, отпил из своего бокала. «Что ж, откровенность за откровенность», — криво усмехнулся он. «Это я настоял, чтобы нейтон присмотрелся к тебе, как к возможной избраннице, будущей жене. Даже хм, поставил условием. Он одарённый огневик. Ты тоже. Более того, наследница пламени Аркентаров». нестабильного пламени. Тихо поправила я. Это не имеет значения. Небрежно отмахнулся монарх. Ваши дети, унаследовав силу двух семей, стали бы выдающимися стихийниками, непревзойдёнными, понимаешь? Я понимала. Магия — важнейшее приданное в нашем мире, тем более, если оно прилагается к дочери герцога Аркентара. Значит... нейтон пытался ухаживать за мной по вашему требованию?» «Сначала да, но потом он сам всерьёз увлёкся. Не спорь». Его Величество вскинул руку, останавливая меня. «Я знаю, о чём говорю, и внука своего изучил неплохо. Ты ему нравишься?» «Действительно нравишься. Он даже попросил меня побеседовать с твоими родителями от его имени. И не сомневайся». «Я сделал бы всё, что в моих силах, чтобы вы были вместе, если бы не дай им...» Ещё один долгий взгляд в сторону Дамиана, и Гилберт продолжил. «То, что он сегодня пришёл с тобой, говорит о многом, для меня, по крайней мере. Так что я предпочту подождать. Нейтану неизвестно, что ты связана с демоном, да и не нужно ему об этом знать». До конца месяца осталось не так много. Если вы и Хосе подтвердите свою связь, что ж, тоже неплохо. Наше государство от этого только выиграет. Если же нет, тогда мы с тобой ещё раз встретимся, Кэрис». Его Величество не договорил. Одним глотком допил вино и резко поднялся. «Прошу меня извинить!» — пронёсся по комнате его зычный голос. «С удовольствием задержался бы еще немного, но дела, Нейтан, нам пора». «Но как же...» Нейтан побледнел и впился взглядом в венценосного деда. «Пора», — с нажимом произнес тот и, коротко кивнув всем, направился к выходу. Внуку ничего не оставалось, как последовать за ним. Правда, у двери король обернулся, нашел взглядом Родерика и отчеканил, «Жду завтра в полдень. Хватит дурить, Рик. Прорывы завесы следуют один за одним. Я забыл, что такое сон, а ты там у себя в имении прохлаждаешься». И вышел. Отец, проводив гостей, сразу вернулся, и я, наконец, смогла рассказать родным обо всём, что со мной случилось. И даже показать нетхега Правда, ящер являться во всей своей красе категорически отказался. Сидел, замерев, и лишь время от времени настороженно косил по сторонам круглым жёлтым глазом. В Гренси мы вернулись за полчаса до отбоя, и на этот раз снежной тропой. Провожали нас не только родители, но и дед. Это само по себе уже было удивительно. Не знаю, что они с Дамяном там наедине обсуждали и о чём договорились, но Родрик даже руку ему пожал. Правда, на прощание бросил «Смотри, демон, не оступись, за всё спрошу». Но Дана это сурово загадочная фраза нисколько не смутила. Наоборот, судя по ответной улыбке, даже порадовала. День выдался долгим и, что скрывать, трудным. История с Нитхэгом, встреча с родителями, разговор с королём. В общем, я мечтала лишь об одном — поскорее добраться до кровати, упасть и заснуть. Но, как оказалось, у судьбы, на мой счёт, имелись другие планы. В комнате меня, вернее нас с Дамианом, поджидал сюрприз. Майнола, Авентина и Ариана с озабоченными лицами, сидящие вокруг стола. И это ещё не так страшно. Мало ли, что у них там случилось. Итоговую контрольную не написали, лабораторную провалили или библиотечные книги потеряли. Вот и пришли к любимой подруге на суровую жизнь и невезение пожаловаться. Но тут... Я разглядела стоявшую у окна Элетту и мгновенно поняла. Дело не просто плохо, а очень плохо. Я сразу узнала, и это нарочито беззаботное выражение лица и немного виноватый взгляд, так целительница выглядела только в одном единственном случае, после сокрушительной... Нет, не неудачи, как раз наоборот, победы. Когда её гениальный эксперимент удавался, и наступало время подводить итоги, устранять последствия, а очередной осчастливленный доброволец во имя науки отправлялся лечиться. Но сейчас, насколько я помнила, Летто ничем посторонним не занималась, работала над заданием снежных, отдавала все силы, можно сказать, на пару с Тереллом. Терелл. Огонь первозданный. Всё ещё надеюсь что ошибаюсь, и в душе молясь всем богам, чтобы так и было, поспешно шагнула к Элетте. «Что случи?» Договорить я не успела. Оконная рама с треском распахнулась, как только стёкла не вылетели, и в комнату ворвался даже не вихрь, а самый настоящий снежный смерч. Бешено закрутился по полу, остановился возле Летты и рассыпался, являя нам не менее взбешённого Брейтона. «Что ты сделала, ведьма?» — прошепел он, хватая подругу за плечи. «Я не ведьма, я целительница». «Не имеет значения». «Ещё как имеет?» — не сдавалась Летта. Она вообще никогда не сдавалась. Тем более, если на неё пытались давить. Брейт на мгновение прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. «Видимо, не получилось, потому что он ещё сильнее вцепился в Элетту и прорычал. «Мне всё равно, кто ты. Я хочу знать, что с Тереллом!» «Шакс, побери!» «А что с ним?» — вмешался молчавший до этого Дамиан. «Да прекрати ты девушку трясти! Брейт, и вообще отпусти! Ей же больно, не видишь разве?» Брейт и как будто только сейчас заметил, что они с Элеттой не одни, Нашёл взглядом Дана и с шумом выдохнул сквозь стиснутые зубы и осторожно разжал пальцы. Но руку не убрал, просто перехватил эту за локоть, словно боялся, что она сейчас сбежит. «Терелл вернулся из лаборатории и сразу пошёл к себе», — начал он мрачно. «Когда я заглянул к нему, он уже спал. Мне это показалось подозрительным. Терри никогда не ложится так рано, это на него не похоже. Попробовал разбудить и не смог». «Не смог! Он вообще ни на что не реагирует и выглядит очень странно!» «Странно? Ну, специфично!» Голос Брейтона снова окреп, и он возмущённо ткнул пальцем в Летту, повторяя свой вопрос. «Что ты с ним сделала?» «Ничего особенного! Всего лишь дала снотворное!» Передёрнула плечами целительница. «Между прочим, ваш ТРЛ сам вызвался добровольцем!» упорно настаивал, что на демона это не подействует. «Что?» «Но на нас снотворное и правда не действует». Два недоуменных возгласа слились в один, но целительницу это не смутило. Она высвободилась из ослабевшего захвата Брейта, поправила платье, сдула невидимую пылинку, перебросила на грудь косу и с достоинством сообщила. «Моё подействовало». В воздухе повисло ошарашенное молчание. Потом Хессе переглянулись, и Дамиан мягко произнёс, обращаясь к сидевшей за столом троице. «Девушки, не могли бы вы нас оставить?» Подруги тут же поднялись, и, едва за ними закрылась дверь, на Элетту посыпались быстрые вопросы. «Какие ингредиенты использовались?» 6 доз веретенки, две с половиной эльфийского корня, но самый главный компонент — эмбриум. Необходимо добавить одну полную дозу. — Эмбриум? Не знаю такого. Где растёт? — На болотах. — А почему у Терелла волосы и лицо позеленели? Голос Брейтона всё ещё звучал подозрительно, но обвиняющих ноток заметно поубавилось. Небольшой побочный эффект, дозу не рассчитала, «Скоро пройдёт». Лето покаянно потупилась скрывая довольный блеск глаз. «М-да. Видимо, дозу она всё-таки рассчитала правильно». «Откуда ты знаешь рецепт?» «Сама дошла опытным путём». Целительница довольно улыбнулась. «Вспомнила об этой редкой травке. Вам, демонам, о ней, конечно, неизвестно. В мирах хаоса она не растёт. Для людей...» Бесполезно. Ни вреда, ни пользы не приносит. Да и магической энергии в ней почти нет. Так, крохи. Поэтому в наших травниках о ней вообще не упоминается. А вот болотницы её очень уважают за некоторые... Э весьма полезные свойства. Вот я и подумала. Болотницы, демоны, почти родственники. Мы не родственники, — вскинулся Брейд. Ну... Илетта смерила его оценивающим взглядом. Если подействовало, что-то общее точно есть. Брейтон негодующе стиснул зубы, и я поспешила перевести разговор на более безопасную тему. В любом случае, мы добились нужного результата. и Илетта доказала, что на демонов можно воздействовать не магическим способом, теми же травами, например. А что касается Терела, ничего страшного ведь не случилось. Поспит немного. «До утра», — вставила подруга. «Вот-вот, до утра. Потом встанет отдохнувшим и полным сил. Правда, лет Лицо подруги снова стало нарочито беззаботным. «Надеюсь», — пробормотала она. «Там есть одно не до конца мной изученное свойство». «Очередной побочный эффект», — хмыкнул уже успокоившийся Брейд. «Эх, плохо он знает Летту. Я вот только сейчас и начала по-настоящему волноваться. У меня появилось дурное... Да что там дурное? Самое, что ни на есть, отвратительное предчувствие». «Почему побочный?» — удивилась подруга. «Как раз основной. Я же говорю, эту травку болотницы любят. Они ею леших и русалов привораживают. А поскольку... «Вы с ними почти родственники». «Лето!» — рявкнула я. «Направду не обижаются». Невозмутимо парировала та и, сунув руку в карман, вынула небольшой флакон из тёмного стекла. «В общем, возле него подежурить надо. А как проснётся, дать сразу вот это. Пусть выпьет всё до последней капли, потом придёте ко мне и расскажете о состоянии подопыт пациента». «Мне ему сейчас лучше на глаза не показываться. На всякий случай. Не то чтобы я боюсь, но вдруг он всё-таки приворожился».